Глава 11. Рамдас. Закат солнца всегда прекрасен, если ничто не мешает любоваться им. Сара, когда ей удавалось вырваться из кухни на несколько минут, спешила к себе на чердак, становилась на стол и, высунувшись из окна, смотрела на медленно плывущие золотисто-багряные облачка. которые, смыкаясь, превращались иногда в розовые острова или высокие снежные горы, окружающие бирюзовые озёра. Окна других чердаков были всегда закрыты. Они, по-видимому, никогда не открывались. Кругом царила тишина, нарушаемая лишь весёлым чириканьем воробьёв. Спустя несколько дней после того, как джентльмен из Индии переехал в свой новый дом, Сара, улучив свободную минутку, побежала к себе на чердак. Взобравшись на стол, она высунулась из окна и залюбовалась волшебной картиной. На западе словно разлилось над небосклоном расплавленное золото. Даже воздух сделался розовато-золотистым. А пролетающие над домами птицы казались совсем чёрными. Какой чудесный закат, прошептала Сара. Такие минуты всегда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное. Вдруг вблизи отворилось окно соседнего чердака. Сара невольно повернула голову, ожидая увидеть ребёнка или служанку. из окна, но на неё смотрел настоящий индус в белом тюрбане с тёмным лицом и блестящими глазами. Он бережно держал на руках маленькую обезьянку, которая тесно прижалась к нему. Лицо незнакомца было грустным. Вероятно, он тоже пришёл на чердак посмотреть на солнце, которое нечасто светит в Англии. С минуту Сара с любопытством глядела на Индуса, а затем улыбнулась ему. Очевидная её улыбка доставила Индусу большое удовольствие. Выражение его лица тотчас прояснилось, и он тоже улыбнулся, показав свои блестящие белые зубы, резко оттеняющие его смуглое лицо. Поклонившись Саре, Индус нечаянно выпустил из рук обезьянку. Шоловливый зверёк в одно мгновение выскочил на крышу и очутился на плече Сары, а затем спрыгнул в её комнату. Сара весело засмеялась. Но обезьянку следовало возвратить, а Сара не знала, как это сделать. Удастся ли ей поймать зверька? А вдруг она выскочит из окна, побежит по крыше и потеряется? Нет, этого нельзя допустить. Вероятно, обезьянка Принадлежит джентльмену из Индии, и он, наверное, дорожит ею. Сара, очень довольная тем, что ещё не совсем забыла индийский язык, спросила: "Можно ли мне попробовать поймать обезьянку?" Смуглое лицо индуса преобразилось от удивления и восторга, когда он услыхал свой родной язык. Он рассыпался в благодарностях. И заверил девочку, что обезьянка ласковая и не кусается, но вот поймать её трудно. Она как молния перелетает с места на место. Обезьянка очень хорошая, только непослушная. Даже его Рамадасса она не всегда слушается. Если мисс Сайб позволит, Рамдас сам перейдёт по крыше в её комнату и поймает шалунью. И Индус Нерешительно посмотрел на Сару, как бы опасаясь, что она не примет его предложение. Но Сара тотчас согласилась. А вы сможете перейти по крыше? Забеспокоилась девочка. Смогу. Так идите быстрее, обезьянка кажется испугалась и мечется из угла в угол. Рамдас уверенно прошёл как ну Сары, будто всю жизнь ходил по крышам. Он влез в окно, и бесшумно спрыгнув в комнату, поклонился Сари по-восточному. Увидев его, обезьянка тихо взвизгнула, а Рамдас поспешно закрыл окно и начал её ловить. Несколько минут обезьянка увёртывалась от очевидной шалости, а затем скочила к нему на плечо и обхватила его шею своими мохнатыми лапками. Сара заметила, как быстрые глаза индуса одним взглядом охватили всю неприглядную обстановку её комнаты, но он продолжал обращаться к ней почтительно, точно к дочери Раджи. Рамдас поблагодарил Сару за её доброту и пояснил, что шалунья обезьянка иногда забавляет его больного господина, и что он был бы очень огорчён, если бы его любимица потерялась. Затем Рамдас снова поклонился Сари по-восточному, и, выборовшись на крышу, зашагал по черепице с такой ловкостью, будто сам был обезьяной. После его ухода Сара некоторое время продолжала стоять посреди комнаты. Она глубоко задумалась. Восточный костюм и почттительные поклоны Рамадесса вызывали в ней воспоминания о прошлом. Казалось невероятным, что она Простая служанка, которой кухарка час тому назад наговорила столько обидного, была когда-то окружена людьми, обращавшимися к ней с таким же почтением, как к Рамдасу. Они приветствовали её по-восточному, когда она проходила, и кланялись ей до земли, если она заговаривала с ними. Всё это теперь походило на сон. Всё это прошло и никогда не вернётся. Ей казалось, что в её жизни теперь не произойдёт никаких перемен. Она знала, какое будущее готовит ей мис Минчен. Пока она ещё слишком мала, чтобы быть учительницей. Её будут держать при пансионе в качестве служанки. Тем не менее, от неё потребуется не только не забывать тому, чему она научилась, Но и продолжать учение, хотя бы даже ночью. Время от времени её станут экзаменовать и строго выыщут, если она не добьётся успехов. Мисс Минчен считала, что Сара обойдётся без учителей. Стоит только дать ей книги, и она при её усердии выучит их наизусть. Потом, когда она вырастет, её сделают учительницей и взвалят на неё всю тяжёлую работу. Когда её оденут немного получше. Но платья купят, конечно, очень простые и некрасивые, и она в них по-прежнему будет походить на служанку. Сара продолжала стоять посреди комнаты и размышлять о своём нелёгком будущем. Вдруг щёки её вспыхнули, глаза заблестели, и она высоко подняла голову. Ну что бы ни случилось, "Ничто не помешает мне оставаться в душе принцессы, хотя бы и в лахмотьях. Легко быть принцессой, когда ходишь в золоте и в шелках. А каково было Марии-Антуанетте сохранять своё королевское достоинство в темнице, в простом чёрном платье, когда все смеялись над ней и оскорбляли её?" Эта мысль не раз поддерживала и утешала Сару в тяжёлые дни. У неё часто бывало такое Гордое спокойное выражение лица, что мисс Минчен готова была выйти из себя. Ей казалось тогда, что девочка живёт в каком-то вымышленном мире и не слышит обращённых к ней грубых и язвительных слов. А если и слышит, то оставляет их без внимания. Иногда, когда мисс Минчен грубо делала ей какой-нибудь выговор, Девочка с лёгкой усмешкой молча смотрела на неё спокойным, недетским взглядом. "В такие минуты", Сара говорила себе. "Вы не подозреваете, что оскорбляете принцессу? Мне стоит сказать только слово, и вас казнят. Но я принцесса. И потому помилую вас, глупую, грубую и бессердечную старуху". Старе становилось легче на душе, когда она воображала себя принцессой, и она старалась терпеливо сносить грубое обращение и насмешки. Принцессы должны быть всегда вежливой, мысленно говорила она самой себе. И когда служанки, беря пример с мисс Минчен, бронили и оскорбляли Сару, девочка гордо смотрела на них и отвечала им с такой изысканной вежливостью, что те часто с изумлением смотрели на неё. "Эта Замарашка держит себя так важно, будто явилась из Бекингемского дворца", смеялась иногда кухарка. Я часто теряю терпение и браню её, но она никогда не забывается и всегда очень вежливо говорит: "Пожалуйста, кухарка. Будьте так добры, кухарка. Извините, кухарка". Позвольте попросить вас, кухарка. Она всегда так и сыплет вежливыми словечками. На следующее утро после посещения Рамадаса Сара давала маленьким воспитанницам урок французского языка. Окончив занятие, она собрала учебники и задумалась над тем, сколько тяжёлых минут приходилось иногда переживать королям. Например, Альфред Великий Одновременно вынужден был скрываться в жилище у пастуха, и жена пастуха как-то раз ударила его. Как испугалась бы она, узнав, что позволила подобную вольность по отношению к королю, и как почувствовала бы себя Мис Минчен, если бы узнала, что Сара настоящая принцесса, хоть и в рваных башмаках. При этой мысли На лице Сары появилось то выражение, которое особенно злило Мисминчен. Вспыхнув от гнева, она быстро подошла к Саре и дала ей пощёчину, совсем как жена пастуха королю Альфреду. Сара вздрогнула от неожиданности, глубоко вздохнула, с минуту постояла тихо, а затем судорожно засмеялась. "Над чем вы смеётесь, дерзкая девчонка?" крикнула Мисминчен. Сара уже успела овладеть собой и вспомнить, что она принцесса. Щека её горела. "Над своими мыслями", ответила девочка. "Немедленно просите у меня прощения", строго заявила Мисминчен. Сара с минуту колебалась, а затем произнесла: Я прошу у вас извинения за то, что засмеялась, но не за то, о чём я думала. А о чём вы думали? восмутилась Мис Минчин. И как вы смеете думать? Джесси и Лавиния захихикали, подталкивая друг друга локтями. Остальные девочки тоже подняли глаза от книг. Они всегда с интересом прислушивались, когда Мис Минчин нападала на Сару. Она, совсем не пугаясь, отвечала ей как-то странно. Сара и теперь не испугалась, хотя щёки её горели и глаза блестели. "Я подумала о том, что вы сами не знаете, что делаете", ответила спокойно и с достоинством Сара. "Я? Я не знаю, что делаю?" переспросила озадаченная Мисминчен. "Да", подтвердила Сара. И я подумала, что бы случилось, если бы я была принцессой, а вы ударили бы меня по лицу. Что бы я тогда сделала с вами? А потом я подумала, что вы никогда не осмелились бы ударить меня, если бы я была принцессой. И очень удивились бы и испугались бы, если бы вдруг узнали. Сара говорила так уверенно, что мисс Минчен невольно смутилась. Ей вдруг показалось, что за словами девочки кроется нечто необыкновенное. Что? спросила она. Что узнала бы я? Что я действительно принцесса? ответила Сара. И могу делать всё-всё, что захочу. Девочки смотрели во все глаза на Сару, а Лавиния при этом Даже наклонилась вперёд. Ступайте в свою комнату, крикнуло, задыхаясь от гнева мис Минчин. Сиё же минуто выйдите из класса, а вы дети продолжайте заниматься. Извините меня, что я засмеялась. Это было невежливо, сказала Сара, слегка поклонившись, и вышла из комнаты. Девочки зашептались. Амис с minchen трудом переводила дыхание, стараясь успокоиться. Ты видела Лавинию? Как странно она смотрела, шипнула подруге Джесси. Мне право, нисколько не удивит, если вдруг откроется, что она и на самом деле не та, кем кажется.